Ты встретишь его в 1782 году. Тогда граф был уже старым человеком и весьма кстати еще раз посетил Лондон во время очень секретной миссии, о которой не знали даже ни историки, ни его биографы. Он переночевал в этом доме. Благодаря этому будет очень легко организовать между вами разговор. Гидеон, само собой разумеется, будет тебя сопровождать. Гидеон пробурнил себе что-то невнятное под нос, в чем ясно прозвучали слова «нянька» и «идиоты». «Нянька идиотов? Да чего же отвратительным мне был этот тип?» «Мама?» «Скажи нет, любимая». «Но почему? Ты еще не готова». «Для чего я не готова? Почему я не должна встретиться с этим графом? Ну скажи же мне, мама». «Да, ну скажи же ей, Грейс», — сказал мистер Девиллер. «Она ненавидит всю эту таинственность. Со стороны своей собственной матери это ранит особенно, как я думаю». Мама молчала. «Ты видишь, это сложно предоставить нам действительно полезную информацию!» Его янтарные глаза серьезно смотрели на меня. Моя мама продолжала молчать. Мне хотелось взять ее за плечи и встряхнуть. Фальк Тевиллер был прав. Эти глупые намеки мне нисколько не помогали. «Ну что ж, тогда мне, видимо, придется самой это выяснить», — сказала я. «Я согласна с ней встретиться». Я не знаю, что неожиданно нашло на меня, но я вдруг перестала чувствовать себя как пятилетняя, которая хотела скорее бы помчаться домой, чтобы спрятаться под кроватью». Гидеон застонал. «Грейс, ты это слышала?» сказал мистер Девиллер. «Я бы предложила, чтобы ты сейчас поехала в майфе и приняла что-нибудь успокоительное. Мы приведем Гвиндолин домой, когда мы с ней закончим». «Я не оставлю ее одну», прошептала мама. «Мама... Каролина и Ник скоро придут со школы. Ты можешь спокойно идти. Я в состоянии сама приглядеть за собой». «Нет, не можешь», — шепнула мама. «Я провожу тебя, Грейс», — сказала леди Ариста удивительно мягким голосом. «Я два дня без перерыва была здесь, и у меня болит голова. Вещи приняли действительно непредсказуемый оборот, ну а теперь от нас уже ничего не зависит». «Очень мудро», — сказал доктор Уайт.